Три возраста для творчества. Наблюдая за авторами текстов, я пришел к выводу, что три возраста человека прекрасно ложатся на три литературные формы. Какие? Сейчас расскажу. Итак, в юности нужно быть поэтом. Или поэтессой, или поэткой. Ну, тут уж как придется. По моим наблюдениям, среди поэтов больше всего поэтес. У них ярче всего выделяются три возраста. Первый — это пубертат, когда автор впервые открывает для себя важнейшее чувство — любовь. Она переполняет душу и требует выражения на бумаге. Второй возраст — это беременность, когда женщина тоже переживает невероятное событие. Она дает жизнь другому человеку. И третий возраст — это, очевидно, пенсия. Здесь поэтесса уже пишет длиннее, поэмнее или, наоборот, гораздо короче, афористичнее. Она оставляет своим внукам инструкцию к жизни. Все эти три возраста связаны с тем, что у автора появляется свободное время после уроков, во время декрета или на пенсии. Свободное время плюс переживания становятся стихами. Но часто автор оставляет поэзию, приближаясь к рубежу, который величайший поэт Данте назвал половины жизни. Это возраст после 30. До 30 поэтам быть почетно и срам кромешный после 30, сказал поэт Александр Мижиров. Лета к суровой прозе клонит, как сказал другой поэт, ненадолго перешагнувший 30-летний рубеж. Это, если что, Пушкин. Итак, после 30 наступает возраст прозы. Проза — мужская в кавычках форма. Если поэзия — это синтез, то проза — это анализ. Если поэт помнит вечность, то прозаик может описать каждый день детства. Не случайно Стивен Кинг книгу «Как писать книги» начинает с отрывочных детских воспоминаний. Поэтому важно увидеть мир цельным и гармоничным, прозаику увидеть каждую его отдельную часть. В 30 лет наступает тот возраст, когда начинаешь оглядываться. Ведь это восхождение на первую большую вершину жизни. В этом возрасте у большинства крупных авторов появляется их главное произведение — «Опус Магнум». Автору-прозаику важно закрыть своим текстом все остальные, снять все вопросы и противоречия. Автор еще не знает, что после первой большой книги ему захочется написать вторую, третью, четвертую. И бороться ему нужно будет не с предшественниками, а с самим собой. Так возникают саги. Так начинается «Игра престолов». Здесь и наступает третий возраст. Джорджу Мартинута уже больше 70 лет. И то, что он пишет, лишь формально называется прозой. Последний сезон «Игры престолов» выходит сначала в виде сериала, а уж потом книги. Мартин пишет бесконечную драму. На место одних полюбившихся персонажей приходят другие, а потом они тоже уйдут, их заменят новые и новые. К первому акту драмы прибавится второй, третий. То же самое происходит в жизни, которая никогда не останавливается и в которой переплетаются поэзия, проза и драматургия. Что из этого выбрать? Вопрос возраста, внутреннего, разумеется. А бумага все стерпит, у нее возраста нет.